Глава 2. Однажды Садко получил задание разыскать на дне Черного моря советскую подводную лодку, лежавшую там со времен войны. Делалось это так. С борту судна свешивалась над водой смотровая камера, этакий стальной гриб с множеством круглых глазков по краям шляпки. Через люк в макушке влезал внутрь матрос-наблюдатель, становился в ножке в полный рост, закрывал над головой тяжелую литую крышку и докладывал по телефону. К погружению готов. Тогда специальная корабельная лебедка раскручивала трос и гриб с камеры медленно погружался в воду, уходил на глубину, зависал над самым дном. Матрос-наблюдатель посматривал в окошечке иллюминаторы, закрытые очень толстыми стеклами, и сообщал по телефону на корабль, что он видит вокруг. Но сколько ни погружалась камера в море, ничего кроме обросших зелеными махрами донных камней наблюдателям не попадалось. Командир даже стал сомневаться, а правильно ли ему указали место гибели подлодки. Переживала вся команда. Всем хотелось найти последнее пристанище геройского экипажа, поднять с лодки пушку или грибной винт, чтобы на берегу в Севастополе поставить как памятник. После обеда настал черед идти под воду хозяину шланга, матросу Котову. Пес побежал провожать его, и вдруг Федя подхватил щенка под мышки и спрыгнул вместе с ним в тесный стальной гриб. «Пора, брат, тебе...» «Оморячиваться», — сказал он, — «не забоишься». В смотровой камере прескверно пахло сырым железом и старой краской. Когда же Котов закрыл люк, стало и вовсе не весело. Сумрачно, глухо, страшно. Шланг даже заскулил слегка. «Не хочу, не хочу, не хочу». Но хозяин легонько потрепал его по голове и щенок замолк. Тут камера пошла вниз, качнулась на волне, вода подступила... К окошечкам близко-близко лизнула их раз, другой, а потом стекла застлала зеленовато-голубая пелена, пронизанная струйками блестящих пузырьков. Это выходил на поверхность воздух, прихваченный стальным грибом. С каждым метром погружение мир за круглыми окошечками тускнел, наливался синевой глубины. Вдруг у самого стекла, вспорхнула стайка юрких черных рыбок. Самые любопытные из них тыкались носами в стекло, точь-в-точь, точь, как это делали их золотистые сестры в аквариуме, что стоял в каюте командира. Только на сей раз все было наоборот. Котов и шланг как бы сами сидели в аквариуме, доставляя рыбам удовольствие разглядывать себя сквозь стекла. Шланг не выдержал и тявкнул. — Ты чего? — удивился матрос. — Это морские ласточки. Видишь, какие у них хвосты, будто вилки, как у настоящих ласточек. — Котов, ты чего там бубнишь? — спросили по телефону сверху с корабля, который покачивался теперь высоко-высоко над их головами. Матрос Федя замолчал и стал внимательно вглядываться в солнечную синеву, сквозь которую смутно проступали глыбы мохнатых подводных скал. Ласточки упорхнули вверх, туда, где в толще воды еще играли солнечные лучи. В смотровой камере стало холодно, шланг задрожал мелко-мелко, широкая теплая ладонь хозяина легла на спину и согрела его. Наверное, ни одна собака в мире не погружалась на дно моря. С гордостью подумал шланг и встряхнул вислыми ушами. А уж всякие одноглазые коты, вспомнил он пирата, и вовсе. В иллюминаторах медленно, чуть покачиваясь, проплывали причудливые нагромождения скал. «Стоп!» — закричал Котов микрофон. «Возьмите чуть правее, кажется, что-то вижу». Шланг же ничего интересного не видел. Просто на пути у них прилегло нечто длинное, мохнатое, с горбом посередине. Но это и была затонувшая подводная лодка — Наметанный глаз матроса сразу же разглядел в горбе очертаний боевой рубки. Смотровую камеру быстро подняли, открыли люк. Шланг тут же выпрыгнул, радуя солнцу, простору и свежему воздуху. Вместе с Котовым они были героями дня, и все говорили, «Вот как со шлангом погрузились, так сразу и нашли, раньше бы его посадить». А на другой день шланг снова прославился – Садко стоял на якоре над найденной лодкой. Под водой работали водолазы, они снимали с палубы пушку. К полудню возле спасательного судна появился иностранный тральщик. Его командира очень интересовало, чем заняты советские матросы. Тральщик заходил то с носа, то с кормы, поднимая волну, которая раскачивала тросы и мешала водолазам делать свое дело. Эх, принесла тебя нелегкая!» — досадовал Вереса глядя, как настырный чужестранец проходит вдоль борта в опасной близости. Мало того, на носу тральщика стоял холеный мраморный дог и хрипло облаивал садко. Этого шланг стерпеть не смог. Он привстал на тумбу к Нехте и гневно прогавкал догу. «Не смей лаять на мой корабль! Прочь отсюда!» Но получилось совсем не страшно. Шланг был очень молод, и голос его еще не окреп. Тогда боцман не кряч поднес к морде шланга микрофон палубного громкоговорителя. «Ну-ка, скажи ему пару ласковых!» И шланг сказал. Он сам немного испугался могучего рыка, который вырвался из мощных радиодинамиков. «Рраф! рраф. Мраморный док трусливо поджал хвост и убежал с палубы. А любопытный, не в меру кораблик вдруг повернул прочь и ушел в освояси, как будто тоже струхнул. Так или не так, но командир его яснее и ясного понял, как нежелательны были выкрутасы тращика над работающими водолазами. «Молодец, шланг!» — хвалили моряки пса, — прогнал супостата. Третий подвиг едва не стоил шлангу жизни. Вот как все случилось. Спасательное судно «Садко» шло в одно из жарких африканских стран. За бортом, куда ни глянь, синело самое голубое в мире Средиземное море. Боцман Некряч стоял на корме и забрасывал в воду тоненький, но очень прочный шнур с большим толщиной в мизинь с крючком, ловил акулу. Очень скоро зубастая хищница жадно проглотила тухлую колбасу, насаженную на крючок, словно огромный толстый червяк. И боцман с помощью еще двух матросов с трудом вытащил акулу на палубу. Могучая рыбина извивалась, подпрыгивала, раздевала свою страшную пасть с множеством острейших зубов, загнутых внутрь, чтобы держать добычу мертвой хваткой. Никто не решался подойти к взбесившейся от ярости живой мясорубке. Откуда ни возьмись, выскочил шланг и бросился на морское чудовище. То ли ему показалось, что акула сама запрыгнула на палубу, чтобы проглотить родных ему людей, то ли в нем проснулась дремавшая до поры бойцовская охотничья кровь, Но только с глухим грозным рыком он подскочил к пляшущей пиратке с явным намерением вцепиться в белое скользкое брюхо. Все ахнули. Еще секунды и бедному псу не сдобровать. Акула выгнулась, подпрыгнула и ударом хвоста отбросила шланга так, что, описав дугу, он перелетел через ограждение борта и плюхнулся в море. Первым пришел в себя боцман Некряч. «Человек за бортом!» — крикнул он на мостик. И тотчас же командир корабля приказал за застопорить ход. Матросы быстро спустили на воду самую маленькую шлюпку Тузик. Они гребли за всех сил. По счастью, шланг, как и все собаки, был прирожденным пловцом. Тяжелый медный ошейник и намокшая длинная шерсть тянули его ко дну, но пес отчаянно перебирал лапами. Он видел, на помощь ему спешит Тузик. Успеет или не успеет? Успел. Шланга вытащили за шиворот, он долго стряхивал с себя соленую воду и тяжело дышал. Целый день на судне, только разговоров было как геройски, бросился шланг на акулу и как не спасовал он в воде, а Федя Котов шил своему любимцу маленькую тельняшку и к всеобщему восторгу натянул ее на шланга. Даже Босман не кряч, не сказав против ни одного слова, хотя, конечно же, мог э, поворчать, что тельняшка — это морская душа, ее гоже надевать на собаку. Понимал не кряч, что и в четвероногом бойце душа жила все же морская.